Глава одиннадцатая. Сюрприз. Сюрприз. Ты как сюда попал? Возмутился кот, глядя куда-то за девушку. Алина немедленно развернулась, но никого за собой не обнаружила. Ты с кем разговариваешь? Подозрительно прищурившись, уточнила у кота пленница. Тебя мать послала? Тимофей продолжил допрос, не реагируя на хозяйку. Нет, я сам. Гордо пискнул кто-то. Оно, ну, проявись гаркнул фамильяр. «Что за неуважение такое к Еге?» «Так она еще не ига", хихикнул невидимка. «Что?» Котяр от возмущения зашипел и начал раздуваться ввысь и вширь. «Тим, да с кем ты разговариваешь?» возмутилась Алина. «С кем, с кем, с головной болью твоей!» ехидно фыркнул кот и махнул хвостом. Раздалось звонкое «Ой!» и перед глазами Алины предстал лисенок, Тот самый рыжий пострел, которого она спасла в лесу, отказавшись от накрады. — Ты что тут делаешь? — воскликнула девушка. — Ты как сюда попал? Хи — Хи-хи. А другие вопросы есть? — хихикнул малолетний нахал, плюхаясь на пушистую попу и обвиваясь хвостом. — Ты мне поумничай тут. Я тебе быстро невидимость-то прикручу. Котофир рассердился не на шутку. Глаза засверкали изумрудами, когти впились в паркет. Хвост распушился, как перед колдовством. Алина уже приметила. Как только фамильяр собирается сотворить какую-то магию, хвост увеличивается в объемах, становится похожим на хорошее опахало. Лисенок испуганно моргнул, округлившимися глазами и спрятался за Алину. — А ну, выходи, да по форме хозяйки докладывай! Выросший хвост превратился в дубинку и пнул малолетнего хитреца. Лисенок ойкнул, Кубарем выкатился из-за девичьих ног. Пытаясь затормозить, Лис докатился до дивана и со всего размаха стукнулся об него. Ойкнул еще раз и, наконец, замер, потирая лапой ушибленный нос. «Я... ох, я сам!» — гордо пискнул Звереныш. «Я хотел помочь!» «Она отказалась от маминого дара!» «Я хотел безвозмездно отблагодарить!» Тут Алина не выдержала и рассмеялась. Уж очень лисенок напомнил ее саму, когда она впервые попала в лес, встретила пенек, познакомилась с ним и пыталась выговорить трудное имечко – колоброд. Подхватив рыжего на руки, девушка упала на диван, продолжая смеяться. Вскоре смех сменился всхлипываниями, и неожиданно для самой себя взрослая, уверенная в себе пятикурсница разрыдалась, уткнувшись в пахнущую лесом огненную шкурку. Сиденье прогнулось, но Алина не обратила никакого внимания на запрыгнувшего кота, продолжая плакать на навзрыд. Усталость, стресс, многочисленная странность и переживания, похищение, беспокойство за судьбу друзей, оставшихся в лесу, неизвестность, которая ожидала за порогом этой комнаты. Все это навалилось как-то сразу, смешалось в голове, и одетка сорвалась. Алина плакала, обнимая лисенка. Зверек терпеливо сносил потоки слез, промочивших шерсть а черный кот тихонько колдовал. Спустя несколько минут, измученная слезами и приключениями девушка, благополучно спала, уткнувшись в лисий бок. Фамильяр стянул с нее обувь и укрыл покрывалом, стянутым с кровати. Затем накинул на спящую полок тишины и поманил лиса на разговор. Хитрый лисенок попробовал сопротивляться, показывая на Алину, мол, спит на мне, как бы не разбудить. Но не менее хитрый кот взмахнул хвостом и аккуратно вытащил наглеца, подложив под девичью щеку подушку. «А теперь рассказывай», — зашипел фамильяр, надежно спеленав магии рыжего нахала. «А что рассказать? Я еще с ночи прокрался в ступу, решив с вами лететь. Ну а что? Я маленький, юркий, у меня дар невидимости раньше всех в семье проснулся. Я пригожусь, правда?» Пылко затараторил лис, преданно глядя в глаза коту. Я много умею, из меня разведчик хороший, честно. Я в школе лучший по чтению следов и запахов. Ох, и влетит тебе от лисицы мало не покажется, хмыкнул кот. Ну и пусть, зато я помогу, а то сидим в лесу, нос не кажем. А нас? А у нас? А ягу нашу опять во дворец и что? И все, и опять без еги, опять по норам сидеть, лес прятать от злыдней и всяких прочих. Кикимор слушаться, и комендантский час, и вообще, я вольный лис. «А меня, а нас, да...» «Все, хватит, я понял. Тихо, я сказал». Кот снова махнул хвостом, и возмущенный лисенок замолчал, склопотав магический кляп. «Теперь уж останешься, куда тебя деть? Кабы добрались до своих, я бы весточку подал, лиса миг бы тебя обратно воротила. А ну, циц Рыкнул кот, глядя, как рыжий возмущенно завертел головой, пытаясь избавиться от наложенного слова молчания. И только попробуй мне куда-нибудь без разрешения сунуться. Что скажу, то и делать станешь, ясно? Нам только детей не хватало в этой ситуации. Кончик хвоста стукнул оболтуса по затылку, и лисенок едва успел захлопнуть пасть, чтобы удержать свое возмущение. Внимание, а теперь вопрос. Чуешь что-нибудь? Фамильяр поднял лапу, призывая к тишине. Звереныш замер и навострил уши. Тишина окутала комнату, поглотив все звуки, словно густая патока. «Мышей нет!» — удивленно тевканул Лиз. «Но этого не может быть! Они же первые помощники домовых!» Черные глаза, пуговки изумленно испуганно уставились на кота. «В том-то и дело!» — вздохнул кот. «В том-то все и дело!» «Выйти сумеешь отсюда?» Лиз завертел головой, поднялся и неторопливо принялся обходить всю комнату. Время от времени звереныш останавливался, склонял голову на бок, слушая ему одному слышимые звуки, принюхивался, где-то даже шкрябл когтями по полу и стене. Тут лист сел на хвост возле картины с изображением небольшого домика на краю города. Защита стоит, но зазубрино можно расширить, и выход сюда будет. Кто-то здесь ходил раньше, давно. Фамильяр подошел поближе. Громозское полотно висело достаточно низко к полу. Возле него стоял длинный пуфик, будто кто-то специально придумал себе подставочку, чтобы можно было переступить за край картины. «Если она сможет», — Рыжий кивнул в сторону спящая Алина, — «я приведу». «Это хорошо», — задумчиво протянул кот. «Это очень хорошо, а ты молодец». Одобрительное урчание приободрило лисенка, и он гордливо выпрямился, преданно глядя на Тимофея. «Даже я не учуял. Магия здесь странная. Подавляет мою, путает. Все время хочется забыть обо всем и бежать. Уйти через окно, уйти. Весна...» «Но долг, да, долг...» Отрешенно-мечтательно промурчал черный кот, разглядывая белеющий в сумраке штакетник, кисейные занавески, трепихающиеся на ветерке и зажженный фонарик, оставленный кем-то на окне. Рыжий охотник удивленно моргнул и оглянулся. За окном по-прежнему разгар лета. Время любви давно закончилось. У многих вон уже детеныши подросли. Сами на козявок букашек охотятся. Тимофей задумчиво покивал сам себе головой. Оглянулся на спящую Алину, тяжело вздохнул, стряхнулся и снова кивнул. «Ты вот что! Отойди от картины! Мало ли что!» Кот незаметно обвел глазами всю комнату, выискивая соглядатаев. «Магия здесь странная, да, а запасной путь нам пригодится. Алина проснется, поглядим, подумаем, что и как. Если у нее получится, хорошо. А нет, придется другой план придумывать. Знать бы, чей этот Томик, Протянул фамильяр, окидывая картину пристальным взглядом, вглядываясь в детали, запоминая. Рыжий охотно послушался, облюбовал кресло и забрался в него, свернулся калачиком, прикрыл носик и принялся наблюдать за начальством. Черный кот медленно обходил апартаменты, принюхивался ко всему, что-то бормотал себе поднос, трогая лапой предметы. Возле высокой напольной вазы фамильяр остановился, раздраженно хмыкнул. Длинный хвост подхватил предмет интерьера, хорошенько его стряхнул. Внутри раздался какой-то бздинь, и довольный кот вернул вещь на место. Спустя полчаса довольно зверь улегся Алине в ноги, укрылся хвостом и засопил. На картине за окном мелькнула какая-то фигура, кто-то тихо прикрыл створки и убрал с подоконника фонарь. Фамильяр во сне нахмурился, почуяв чье-то присутствие, но не проснулся. Лисенок грустно вздохнул, дернул задней лапкой, отгоняя дурной сон, но ничего не почувствовал. Дверца домика распахнулась, мелькнула какая-то тень и оставила зажженный фонарь на пороге. Густая тяжелая тишина опутала сонными чарами Алину и зверей. Тень приблизилась к краю картины и протяжно вздохнула. Этот звук потревожил девушку, и она заворочилась. Фантом замер, а затем, словно решившись на что-то, быстро вернулся в дом. протяжные густо где-то на улице загудел колокол. Алина снова заворочилась, нахмурилась. Сухие губы что-то прошептали, словно спящая девушка разговаривала с кем-то во сне. То ли поэтому, то ли потому, что пришла пора, проснулся Тимофей. Потянулся, огляделся и резко метнулся к картине. Встал на задние лапы и мордой ткнулся прямо в полотно. На кособокой лавочке прямо возле рамы что-то белело. Фамильяр осторожно протянул лапу, выпустил коготь и пошкрябал по краске. «Тим, что ты делаешь?» Кот от неожиданности дернулся, царапнул когтем по белому пятну. «Гринпис, тебя защити! Что ты наделал?» — воскликнула Алина, моментально проснувшись. «Ну как же так, Тим? Мы тут хоть и пленники, но портить чужое имущество нехорошо!» — выговаривала девушка кошачьей спине и нервно мечущимися хвосту. Решив, что фамильяру нужна помощь, Алина встала с кровати и собралась к коту. Но тут Тимофей развернулся, держа на вытянутой лапе белый конверт. «Что это?» – спросила Адепка, впервые увидев нахального кота в такой растерянности. «Письмо. Откуда?» «Из картины». Кот поднес бумагу к носу, понюхал, затем попробовал на зуб и даже лизнул. «Как это из картины?» Алина решительно двинулась к фамильяру, решив, что от переживания у него разыгралось воображение. «Кто-нибудь да принес письмо, пока мы спали?» «А сколько мы спали? И почему так крепко?» Мелькнула мысль, и девушка кинула взгляд за окно. Сквозь занавеси трудно было разглядеть небо, да решетки мешали. Алина поежилась, вдруг ощутив себя не в своей тарелке. Торопливо просканировала себя кота и все еще дрыхнищего лисенка на предмет сонных заклинаний. Но ничего не обнаружила. И это насторожило девушку еще больше. Ее собственная магия, магия другого мира, с трудом подчинялась хозяйке, не желала реагировать на призыв сопротивлялась и не бурлила веселым родником, а вяло текла, словно затененная река. «Да что такое?» – вспыхнула Алина, пытаясь призвать огнекрыла, своего верного помощника приятеля. Но огонь всегда верный зову молчал. Сколько не билась адептка над призывом, огненная стихия даже не колыхнулась внутри источника, да и сам источник скорее спал, чем бодрствовал. «Алина?» Кто-то негромко окликнул застывшую столбом посреди комнаты девушку. Алина вздрогнула и вынырнула на поверхность. Недоуменно оглянулась, пытаясь понять, где она и как сюда попала. Наконец, память очистилась. Ее собственная магия, ставшая вдруг липкой и неприятной, отпустила сознание, и девушка пришла в себя. «Алина, тебе письмо». «Что?» – адепка сфокусировала взгляд на коте несколько секунд потратив на то, чтобы вспомнить, кто перед ней. «Да что ж такое-то?» В душе забурлила злость, трансформируясь в гнев. Гнев сковырнул Тину, налипшую на мысли источник и сознание. И тут же адептка почувствовала чужое вмешательство в собственную психику и источник. «Алина?» Нервный голос кота резанул по ушам. «Не сейчас, Тим!» Адептка подняла руку, призывая к молчанию. «Подожди минутку». И снова, как полчаса назад, тишина окутала комнату. Казалось, даже время застыло в напряженном молчании. Алина прикрыла глаза и нырнула к самому дну своего источника. Став, собственно, магией, девушка вынырнула наружу и огляделась. Комнату пронизывали темные рваные линии, похожие на пунктир. Эти странные штрихи медленно тыкались в узлы защитных заклинаний, которыми была опутана комната, пытаясь проникнуть в них. Некоторые Алина обнаружила на себе. Пунктиры прилипли к ее магической оболочке и аккуратно в нее тыкались, словно пробуя на прочность. Точки превращались в небольшие кляксы. Пальцы адыбки полностью покрылись этими странными чернилами. Девушка произнесла заклинание очищения, но от магических формул чернота словно стала гуще. Алина щелкнула пальцами, усложняя заклятие. Кисти тут же почернели, словно адепка надела короткие перчатки. В следующую секунду острая боль пронзила девушку в районе ключиц. Магичка вскрикнула и схватилась за горло. Пальцы нащупали что-то мягкое, пушистое и горячее. Это нечто обернулось вокруг шеи, а под живым меховым шарфом пульсировала боль. Девушка скрипнула зубами, покрепче ухватилась за мех и попыталась сдернуть себя удавку. Новая боль пронзила ладонь чьи то острые зубы впились в тело алина вскрикнула и очнулась вокруг шеи обернулся лисенок и он же цапнул девушку за палец боль подключиться не прекращалась а осторожно сняла зверька шеи лист чего глядя в круглые испуганные глаза спросила девушка зверек виновато дернул носом чихнул и тронул лапкой выступающую косточку. алина поморщилась от боли и тут ее пальцы нащупали цепочку и кольцо. Ох, горячее серебро обожгло. Адепка хотела было снять украшение, но лис прихватил зубами запястье и не позволил. — Что? Говори. Лисенок замотал головой, не выпуская девичью руку из пасти. — Не буду снимать, обещаю. Рыжий рожал захват, но не заговорил и снова уставился виноватым взглядом на Алину. — Так, а ну-ка давай посмотрим, что с тобой. Девушка осторожно перенесла зверька на кровать. — Тим, поможешь? Окликнула она кота, но фамильяр не откликнулся. Да что ж такое? Адепка оглянулась и обнаружила зверя в странном ступоре. Остекленевшие глаза, окаменевшее тело и только хвост яростно рассекал воздух, да белый конверт мелко дрожал, крепко зажатый в лапах. Что происходит? Алина растерялась, не зная, к кому первому оказывать помощь. Ее источник вроде бы пришел в себя, и чужая магия или воля больше не блокировали силу. Адепка глубоко вздохнула, сканируя воздух, и медленно выпустила его сквозь сжатые зубы. Легкий обжег ледяной холод. Губы и зубы онемели, словно девушка глотнула воды из полонии. Изо рта вырвалось облако пара. Алина занервничала, где-то рядом находится живой призрак. В голове защелкали обрывки лекции о привидениях, призраках, фантомах и других прочих разных, кто не сумел уйти за грань. Девушка внимательно обвела комнату взглядом, стараясь держать порыв немедленно кинуться на спасение кота и лиса. Если здесь призрак, то он либо выражает свое недовольство тем, что его потревожили, либо чего-то хочет. И нужно понять, что именно фантом желает. А если это все-таки живой призрак, то дело обстоит гораздо серьезней. Существо ждет, что она, Алина, не просто выполнит его задание, но примет квест на выполнение какой-то задачи. Живые призраки – разумные существа, которые добровольно шагнули за грань по какой-то причине. Нет, они не самоубились, они скрылись в слоях другой реальности, где время течет по-другому, где душа теряет эмоции и чувства, где холодный разум руководит всеми поступками, покуда призрак не добьется своего, или не вернется по собственной воле обратно в мир настоящих живых. Вот в этом как раз и кроется весь ужас. Мало кто из переступивших порог возвращается. Чем больше времени проводишь за чертой, тем меньше в памяти остается то, что существо любило в этом мире. Остается лишь чистый разум, которому комфортно в том другом мире, где предназначение выходит на первый план, поглощая все человеческое. И если для выполнения предназначения требуется чья-то конкретная помощь, живой призрак найдет способ связаться с тем, кто ему необходим, и не отстанет от помощника до тех пор, пока тот, в свою очередь, не выполнит то, что ему предопределено судьбой. Из легенд и мифов разных миров Алина помнила, чем заканчивается сопротивление воле живого призрака. Повторять их судьбу и становиться одержимой девушке не хотелось, поэтому адепка взяла себя в руки и снова просканировала всю комнату, по максимуму используя откликнувшийся жаром источник. Взгляд все время цеплялся за картину и за белый конверт, зажатый в лапах черного кота. Вывод напрашивался сам собой. Тимофей прав, и письмо прилетело из потустороннего мира и предназначалось ей. Легкую ряпу огорчения смыла жажда познаний. Алина шагнула к фамильяру и аккуратно забрала у него письмо. В тот же миг ледяной холод, от которого сводила пальцы на ногах и руки, покрылись крупными мурашками, отступил а через несколько минут и вовсе исчез. Вернулись краски и запахи обычной жизни. Тимофей закатил глаза, громко чихнул и пришел в себя. Девушка охнула и покачнулась, с трудом удержав равновесие. Оживший лисенок подскочил к ней и вертелся под ногами, испуганно прижимая уши, но стараясь выглядеть бойцом и защитником. Адепка подхватила рыжего на руки, вернулась на диван и задумчиво ставилась на белый прямоугольник. Фамильяр окончательно пришел в себя и запрыгнул поближе к хозяйке. Алина глубоко вздохнула и решительно вскрыла конверт, но прочитать не успела. В дверь постучали, и, не дожидаясь разрешения, в комнату вошла Анна Сергеевна. «Алина, вы еще не готовы?» Горничная выгнула бровь, разглядывая девушку, застывшую в напряжении. Алина только-только успела спрятать письмо под попу. Инстинкты кричали «не показывай». И теперь Адепка не знала, как встать с дивана, чтобы Анна Сергеевна не обнаружила послание. Тимофей лениво передвинулся поближе и незаметно толкнул Алину лапой. Пленница дернулась и медленно поднялась, старательно перекрывая служанке обзор, пока котяра перетекал на ее место. — Я проспала, — пояснила Алина, сообразив, что молчание затянулось. — Проспала? — удивилась Анна. — Да, адепка уже взяла себя в руки и кинулась в атаку. Сказать по правде мы все спали, и сон был очень странным, еле проснулись, наверное, устали от потрясений. Выпалила девушка и уставилась на горничную, стараясь выяснить, знает или нет женщина про странный сон и картину. Анна Сергеевна подозрительно сощурилась, помолчала, быстро оглядела всю комнату, подмечая смятую постель, мокрые пятна на диванной подушке. Сердце у Алины вдруг гулко стукнуло и провалилось в бездну. Девушка едва сдержала желание обернуться и посмотреть, успела ли лисенок спрятаться, стать невидимкой. Не стоит выдавать противнику такой козырь. Девушка постаралась расслабиться и улыбнуться. Горничная еще раз окинула взглядом гостю и ее фамильяра и улыбнулась в ответ. Алина выдохнула. Про картину и живого призрака дама явно не знала. «Нам пора», – невинно хлопнув ресницами, тут же уточнила у горничной. «Да, но вы еще не готовы. Думаю, мне стоит наполнить ванну и подготовить ваш наряд, пока вы будете купаться. Надеюсь, помощь в купании не понадобится?» Алина замотала головой, отказываясь от помощи, и почти бегом кинулась к дальней стене, чтобы открыть проход в купальню. «Спасибо, я сама!» – воскликнула девушка, ныряя в комнату и отгоняя мысли о странном поведении горничной. «Где это видано, чтобы прислуга так разговаривала? Анна Сергеевна кто угодно!» но точно необычная служанка. На пороге Алина оглянулась на кота. Тимофей по-прежнему вальяжно лежал на диване, и на его нахальной черной морде крупными буквами было написано «Попробуйте, сдвиньте меня с этого места». Девушка очень надеялась, что за время ее отсутствия кот и лис не станут проводить операцию по перемещению письма из-под пушистого пуза в более надежное место. Кто его знает, какими способностями обладает та странная горничная. Спустя полчаса Алина была полностью готова к приему. Темно-зеленое платье с узором из дубовых листьев, глухой ворот, длинные рукава и более чем скромная прическа. Все это очень удивило, но девушка решила не задавать лишних вопросов. В чужой храм, как говорится, со своей Библией не лезут. Фамильяра Анна Сергеевна брать с собой не разрешила, отделавшись одним словом – не положено. Это слегка напрягло, Но и тут Адепка не стала спорить, понадеявшись на свою магию и на лиса. Адепке больших трудов стоило не расхохотаться, обнаружив за спиной горничной висящую в воздухе лисью голову. Голова усиленно кивала в сторону дверей, намекая, что пойдет за Алиной на прием. Оглядев плоды своих трудов и бытовой магии, Анна Сергеевна наконец скопо улыбнулась и пригласила Алину следовать за ней шаг в шаг, посоветовав по дороге ничего не разглядывать и ни на что не отвлекаться. Путешественница приняла к сведению, подхватила длинную юбку и вышла следом за горничной в коридор, слегка замешкавшись в проходе, давая возможность лису выскользнуть вслед за ней. Мрачный длинный коридор, больше похожий на лабиринт, привел их к высоким черно-красным дверям, украшенным искусной резьбой. Алине очень хотелось остаться и рассмотреть чудные картины, но слуга распахнул двери, а церемоний мейстер во всеуслышание объявил о ее прибытии. Девушка удивилась, услышав все свои малочисленные регалии и небольшую ремарку «Неиницированная ведьма, потенциальная егиня явного мира». Нацепив вежливую маску на лицо, украсив губы официально вежливой улыбкой, Алина шагнула в огромный, ярко освещенный зал. По дороге Анна Сергеевна коротко объяснила, что нужно делать, и адептка, выпрямив спину, не глядя по сторонам, решительно двинулась вперед к двум высоким стульям в дальнем конце помещения. Нервное напряжение не позволяло разглядеть существ, которые при ее появлении замерли и только изредка перекидывались негромкими репликами. Свет так странно освещал возвышенность, на которой кто-то восседал, что девушка не могла разглядеть ни лица, ни фигуры пресловутого злодейшества. Наконец, длинный живой коридор из придворных закончился. Алина оказалась на ярко освещенном пятачке перед тем, кто сначала пригласил ее в гости в добровольно-принудительном порядке, а затем похитил, наплевав на свои же правила. Девушка склонилась в глубоком поклоне. Мелькнула мысль. Не забыть поблагодарить за вдолбленный этикет Эльдораду Иниговну Белоснежскую, бывшую принцессу-преподавательницу хореографии и этикета, правночку королевы Белоснежки, которая отказалась от титула, выбрав путь мага-охотника. Но этот выбор не мешал ей безжалостно муштровать адептов по своему предмету с присказкой. Вилка для десерта тоже оружие. Наконец, справившись с волнением, Алина подняла голову, быстро проморгалась, привыкая к изменившемуся освещению, и уже раскрыла рот, чтобы произнести слова приветствия, как вдруг осознала, кого она видит на троне.